Фельдфевель покраснел и тихо ответил, — А будет то, что соловейчики над нами царствовать будут, а мы у них на положении, значит, скота бессловесного. Вот что будет, ваше благородие. Пришла, наконец, смена. Зашел в землянку командир пятой роты капитан Буравин. Альбов предложил ознакомить его с участком и объяснить расположение противника. — Пожалуй, хотя это и не имеет значения, ибо я по существу ротой не командую, нахожусь под бойкотом. — Как? — Так, выбрали ротным прапорщика моего субалтерна а меня сместили за приверженность к старому режиму. Два раза в день, видите ли, занятия назначал, ведь маршевые роты приходят абсолютно необученные. Прапорщик первый и голосовал за мое удаление. «Довольно», — говорит, — «нами помыкали. Теперь наша воля, надо почистить всех, начиная с головы». С полком сумеет справиться и молодой, лишь бы был истинный демократ и стоял за солдатскую волю. Я бы ушел, но командир полка категорически воспротивился и не велел сдавать роту. Вот теперь у нас два командира, значит, пять дней терплю это положение. Послушайте, Альбов, вы не торопитесь, Ну прекрасно, поболтаем немного». Что-то тяжело на душе. Альбов, вам не приходила еще мысль о самоубийстве? Пока нет. Буравин вскочил. Поймите, душу всю проплевали, над человеческим достоинством надругались. И так каждый день, каждый час, в каждом слове, взгляде, жести. Видишь, какое-то сплошное надругательство. Что я им сделал? Восемь лет служу. Нет ни семьи, ни кола, ни двора. Все в полку, в родном полку. Два раза искалечили. Не долечился, прилетел в полк. На тебе! И солдата любил. Мне стыдно самому говорить об этом. Но ведь они помнят, как я не раз ползком из-под проволочных заграждений раненых вытаскивал. И вот теперь, ну да, я чту полковое знамя и ненавижу их красные тряпки. Я приемлю революцию, но для меня Россия бесконечно дороже революции. Все эти комитеты, митинги, всю ту наносную дрянь, которую развели в армии, я органически не могу воспринять и переварить. Но ведь я никому не мешаю. Никому не говорю об этом, никого не стараюсь разубедить, лишь бы окончить честно войну, а потом хоть камни бить на дороге, только не в демократизованной таким манером армии. Вот мой прапорщик, он с ними обо всем рассуждает. Национализация, социализация, рабочий контроль. А я не умею некогда было этим заниматься да признаться и не интересовался никогда помните приезжал командующий армией и в толпе солдат говорил какой там господин генерал зовите меня просто товарищ егор а я этого не могу да и все равно мне не поверят вот и молчу они понимают и мстят и ведь при всей своей серости Какие тонкие психологи умеют найти такое место, чтобы плевок был побольнее. Вот вчера, например, он наклонился над ухом Альбовы и шепотом продолжал. «Возвращаюсь из собрания. У меня в палатке у изголовья карточка стоит. Ну, там одно дорогое воспоминание. Так пририсовали похабщину». Брайан встал и вытер платком лоб. «Ну, пойдем посмотреть позицию. Даст Бог недолго уже терпеть. Никто из роты не хочет идти на разведку. Хожу сам каждую ночь. Иногда вольно определяюще один со мной. Охотничья жилка у него».